Кавказский пленник. Повесть. Посвящение Николаю Николаевичу Раевскому. Прими с улыбкою, мой друг, свободный музы приношенье. Тебе я посвятил изгнанный лиры пенье и вдохновенный свой досуг. Когда я погибал безвинный, безотрадный, И шепот клеветы внимался со всех сторон, Когда кинжал измены хладной, Когда любви тяжелый сон Меня терзали и мертвили, Я близ тебя еще спокойство находил, Я сердцем отдыхал, Друг друга мы любили, И бури надо мной свирепость утомили, Я в мирной пристани богов благословил. В одни печальные разлуки Мои задумчивые звуки напоминали мне Кавказ, Где пасмурный бешту, пустынник величавый, Аулов и полей властитель пятиглавый Был новый для меня парнас. Забуду ли его кремнистые вершины, Гремучие ключи, увядшие равнины, Пустыни знойные, края, где ты со мной Делил души молодые впечатления, Где рыскает в горах воинственный разбой, И дети гений вдохновенья Таится в тишине глухой. Ты здесь найдешь воспоминания Быть может, милых сердцу дней, Противуречия страстей Мечты знакомые, знакомые страдания И тайный глаз души моей. Мы в жизни розны шли, В объятиях покоя едва-едва расцвел, И вслед отца героев в поля кровавые Под тучи вражьих стрел Младенец избранный ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением как жертву милую, как верный цвет надежд. Я рано скорпь узнал, постигнут был гонением. Я жертва клеветы и мстительных невежд, Но сердце укрепив свободой и терпением, я ждал беспечно лучших дней. И счастье моих друзей мне было сладким утешением.